Глава одиннадцатая. Атмосфера наколена до предела. Кажется, достаточно искры, чтобы вспыхнул пожар. Пока приглашённые дети беззаботно веселятся, а крошки воскресенские не отлипают от моей измазанной кремом юбки, взрослые напряжены. Будто в зал кто-то пронёс бомбу, и теперь главный вопрос в том, удастся ли обезвредить её или здание взлетит на воздух. По спине проносится колючий мороз, и я передёргиваю плечами, сбрасывая из себя чей-то взгляд. Недоуменно осматриваюсь, выцепляю в толпе мощную мрачную фигуру Воскресенского и отвлекаюсь на малышек, которые обнимают меня за ноги. «Мама, мы тебе тоже голову феи оставили!» Одной невинной фразой Ксюша, сама того не ведая, проезжается по мне катком и повторяет лихой маневр, когда протягивает блюдце с растерзанным кусочком торта и нетронутой сахарной фигуркой. С трудом выдавливаю улыбку сквозь слезы. Пытаюсь унять скачущее в груди сердце. Они ведь этих фей сразу себе отвоевали и весь вечер охраняли от всех. А меня словно только что приняли в свою тайную ложу. Нет, в семью. Я должна бы воспринять это как милую шалость избалованных девчушек, но мне больно настолько, что нечем дышать. «А в талую папе!» — ревностно добавляет Маша и отодвигает свою тарелку. надо половну! грозит мне испачканным в морковном муссе пальчиком. Спохватившись, беру салфетку со стола и принимаюсь вытирать малышке ручки. Ловлю на себе косые взгляды аниматоров и насторожённые гостей. Впервые оказываюсь в столь неоднозначной ситуации. «Вера Александровна, понравились вы именинницам!» — приглушённо посмеивается Матвей, подходя ко мне со спины. «Смотрите, попросят вас себе в качестве подарка». «Знаете, как в том старом фильме? Игрушка». «Плохая шутка, мэт осекаю его. и отец при желании может поставить крест на нашем возрождающемся бизнесе. Если ему покажется, что я как-то неправильно веду себя с его детьми, то...» «Мы вас в обиду не дадим», — перебивает меня шеф. Разум вопит, что я должна вернуться на кухню и не искать себе лишних проблем, но непослушный взгляд опять выделяет среди шумной толпы две поцелованные солнцем макушки». Уголки губ тянутся вверх, а вот сердце почему-то не на месте. «Мам! Папа уходит!» Подлетев ко мне, малышки дергают меня за многострадальную юбку. Любуюсь ими и в очередной раз удивляюсь, как у хмурого Воскресенского могли появиться такие яркие звёздочки. Он же как корочка чёрного хлеба, забытая где-то за кухонным шкафчиком на долгие годы. Мрачный сухарь, превратившийся в камень. Ничто не в силах сломать его или хотя бы вызвать трещину. Правда, рядом с дочками он смягчается. Становится похожим на самого себя. Но этого недостаточно, чтобы размочить его полностью. Две капельки чистейшей воды против застарелого сгустка негатива. «Значит, у него появились срочные дела?» Присев, успокаивая обиженных детей, и их капризно надутые губки вдруг растягиваются в сияющей улыбке. Кажется, в этот момент всё внимание присутствующих сосредоточено на мне. Чувствую себя преступницей. Со стороны и правда подозрительно. Чужая тётка покушается на дочек хозяина. Благо, сам Воскресенский не видит и не слышит нас. Он занят какой-то гостьей. На расстоянии я не могу рассмотреть её. Но когда она поворачивается в профиль, мне на секунду кажется, что я её где-то видела. Изучить незнакомку детальнее Константин не позволяет. Ведёт её к выходу. Совсем не галантно. Наоборот, настойчиво, жёстко и нервно. «Вера, вы ещё в зале? Вам здесь больше делать нечего!» Фурией подлетает ко мне Инна. «Не хватало мне ещё за поваров от этого козла огрести», добавляя чуть слышно и лихорадочно прокручивая кольца на дрожащих руках, становится передо мной, заслоняя обзор. «Немедленно марш на кухню! Тщательно уберите всё после себя, сложите вещи и можете уезжать!» Её командный тон, стервозное выражение лица и пренебрежительные слова вызывают у меня отторжение и чувство протеста. Я лично никогда в подобном тоне не общалась с подчинёнными. Это унизительно, прежде всего, для самого руководителя. Признаться, я ожидала чего-то подобного от Воскресенского, но наша с ним короткая беседа прошла на удивление вполне адекватно. И сейчас я должна выслушивать претензии Инны? Делаю глубокий вдох, чтобы осадить её, но, сцепив зубы, останавливаю себя. Вспоминаю, что я больше не хозяйка. Я обычный наёмный работник, кондитер без кафе. И каждый заказ мне необходим, как воздух. Сладкая жизнь всегда выполняет свои обязательства безупречно. Вежливо, но всё-таки ставлю на халку на место. А уйдём и после того, как получим остаток гонорара. Это произойдёт не раньше, чем у меня самой окажутся деньги на руках. Сейчас их элементарно нет. Беспокойно поглядывает на часы. Через пятнадцать минут истечёт время, на которое мы договаривались с заказчиком. «И слава богу!» — бубнит себе под нос. Воскресенский внёс только задаток. Остальное — после мероприятия, если у него не будет претензий к нашей работе. На дне её зрачков мелькает первобытный страх. «Не проблема, мы подождём». С лёгкостью выдерживаю зрительную словесную перепалку, чем дезориентирую администратора. А вы пока постарайтесь снова не потерять оминьнец. Бросаю колкость в сторону Инны и ухмыльнувшись, направляюсь на кухню. По пути оглядываюсь и убедившись в том, что Маша и Ксюша спокойно сидят за столом, болтая ножками, подзываю ребят. Ухожу, хотя душу оставляю здесь, в зале, отдаю её рыжим ангелочкам. Пяти минут нам с командой хватает, чтобы собрать вещи. Я приучила ребят работать аккуратно и в процессе ничего после себя не оставлять, так что выполнить приказ Инны — несложно. У нас и так всё было чисто. Ещё через две минуты Матвей подхватывает сумки, чтобы отнести их к машине и заодно пройти проверку у охранника. В особняке Воскресенского всё строго. Впрочем, наверное, если бы у меня были такие рыжие сокровища, я бы тоже их трепетно оберегала. Осматриваю вылизанную до блеска рабочую поверхность кухни, цепляюсь за каждую деталь, чтобы не посыпаться на мелочах. Я не дам Воскресенскому ни единого повода усомниться в нашем профессионализме. Дело принципа. Но вместо того, чтобы тщательно всё проверить, я незаметно для самой себя оказываюсь в проёме двери. Прижимаюсь плечом к косяку, а непослушный взгляд лихорадочный ищет солнечных малышек. Ноги рвутся побежать в зал, тело тянется туда же, но разум запрещает эмоциям брать верх. «Это всего лишь работа», — убеждаю себя. Но, вопреки здравому смыслу, делаю шаг, переступая порог. В этот же миг в меня впечатывается девчонка-аниматор в костюме Фиксика только без огромной мягкой головы, протягивает мне какие-то пакеты. «Пожалуйста, можешь выбросить?» Запыхавшись, трудом хрипетана она. «Ина там свирепствует, загоняла нас! Хочет, чтобы мы за две секунды собрались, а мы что, волшебники?» Жалуется огорчённо. «Я вообще нолик!» Грустно кивает на свой синий комбинезон. «Давай помогу, конечно». Без проблемы проявления излишней горды не соглашаюсь. Жаль девушку, а от меня не убудет. «Беги!» Отпускаю её. Тащу объёмные пакеты на задний двор. Тяжело вздыхаю, пытаюсь запихнуть их в контейнер. Роняю один, и его содержимое рассыпается по газону. Ругаюсь себе под нос, присаживаюсь, чтобы всё собрать. «Дожила. В мусоре копаюсь», — вздыхаю. Беру в руки коробку, ещё одну и... Застываю, уставившись шокированным взглядом в знакомую наклейку. «Сладкая жизнь». Красуется на прозрачном окошке. Крышка продолговатой прямоугольной формы из оранжевого картона с обрывком красной ленты на уголке. Сердце камнем падает вниз, разбиваясь на осколки. Я осознаю, что было в этой коробке. Апельсин, орехи, миндальная мука. «Чёртовы макароны!» Вспоминаю женщину, которая делала доставку и мозг сам проводит параллель с гостьей Воскресенского. Пазл складывается в жуткую картинку, от которой я едва не задыхаюсь, будто наяву ощутив симптомы анафилактического шока. Я не понаслышке знаю, что это такое. Рёбра ломаются острыми краями внутрь, разрывая органы, потому что коробка пустая. «Господи, малышки!» — вскрикнув, бросаю мусор и со всех ног Мчусь обратно в гостиную.